СМС совместно с сообществом кристор представляет конкурс моранжурич тема 10 сезона создай своего монстра не открывай маме дверь или паранойя автор рассказа прорах на улице моросил в мелкий дождь Сильный ветер продувал тонкую куртку насквозь. Я открыл дверь кафе и зашел внутрь. – Я здесь! – позвал меня Антон, полноватый паренек 25 лет, одетый в синий шерстяной свитер и джинсы. Он сидел за столом в самом углу зала, в котором помимо него была еще одна молодая девушка в центре и пожилой мужчина недалеко от стойки. За день до этого Антон позвонил мне и по его голосу я сразу понял, Что-то случилось, в последнее время мы с ним очень редко общались, даже в социальных сетях, не говоря уже о телефонных звонках и встречах. Позвонив мне, он беспокойным голосом сказал, что ему необходимо срочно увидеться со мной, но причину так и не назвал. Я пожал ему руку, сел с ним за столик, на котором стояло три пустых стаканчика из-под кофе, а Антон держал в руке четвертый. Что случилось? – спросил я, глядя на это все. – Ты смотри, сердце себе не останови, сколько пить-то. Да это фигня. Он махнул рукой и тревожно посмотрел по сторонам, оглядев всех посетителей, а затем произнес почти шепотом. – У нас есть проблема серьезнее. – У нас? – спросил я. Антон трясущийся рукой поднес стаканчик с кофе к рту и сделал пару глотков. – Да, – тихо ответил он, нервно постукивая пальцами по столу. Они хорошо маскируются, но их можно заметить. «Ты о чем?» – спросил я. «Они только делают вид, что чем-то заняты», – прошептал Антон и со страхом покосился на девушку в центре зала. «Делают вид, что они люди. Че за бред?» – сказал я вполголоса и подумал, что несколько кружек кофе, видимо, были самым безобидным из того, что он в последнее время употреблял. «Антон, иди проспись, а потом поговорим ты». «Да нет же!» Громким шепотом перебил он. «Я ничем не накурился и не сумасшедший. Просто выслушай меня, хорошо?» «Хорошо», – спокойно ответил я и внимательно смотрел на своего собеседника. Несколько дней назад, когда я впервые это заметил, я сидел в этом кафе так же, как сейчас с тобой и увидел одного мужчину произнес Антон и допил оставшийся кофе. Дрожащей рукой поставил пустой стаканчик остальным. Он сидел за одним из столов и пил какой-то напиток, а я о чем-то задумался и краем глаза видел все его действия. Я был погружен в свои мысли, но вдруг заметил что-то странное в движении этого мужчины и начал смотреть прямо на него. И тогда я увидел... Что увидел? – спросил я, так как Антон перестал говорить и сидел молча уже около минуты. – Смотри на нее. Мой собеседник кивнул в сторону одинокой девушки, сидящей в центре зала, и я посмотрел на нее. В одной руке она держала смартфон, в котором увлеченно что-то делала, а на столе перед ней лежал хот-дог и стаканчик с кофе. Спустя какое-то время девушка подняла голову, посмотрела в нашу сторону а затем снова продолжила свои дела в телефоне. – И что? – сказал я. – Ты видел? – с воодушевлением спросил Антон. – Мне кажется, у тебя паранойя. – ответил я. – Я серьезно? – недовольным шепотом сказал он. – Послушай, то, что я скажу, может спасти тебе жизнь. – Ладно, я слушаю, говори. – ответил я и насторожился. Антон начинал меня пугать. С моей психикой все в порядке, сказал он и нервно улыбнулся. Это точно! Подумал я, посмотрев на его трясущиеся руки, красные глаза с черными мешками под ними и несколько пустых стаканчиков из-под кофе. Не знаю, когда именно это началось, но теперь это происходит повсюду, вполголоса произнес Антон. С первого взгляда их не отличить от нормальных людей. Но если присмотреться, то сразу видно, что что-то не так. Он снова покосился на девушку в центре и продолжил. — Запомни, самое главное, когда они будут звать тебя пойти с ними под разными предлогами, не иди ни в коем случае. — Как сейчас, когда ты позвал меня сюда? — спросил я с улыбкой на лице. — Нет! — Антон активно покачал головой. — Они захотят побыть с человеком наедине. Он замолчал и начал лихорадочно поправлять воротник свитера и прическу. – Антон, тебе нужно выспаться, – спокойно сказал я. – Перестань пить кофе и начать нормально спать, потому что… – Так и знал, что это бесполезно, – перебил он и встал со своего места. – Я пытался объяснить, но раз ты не хочешь слушать, раз ты предпочитаешь думать, что у меня паранойя, тогда пока. Он накинул на себя курточку и отправился на выход. – Да подожди, – крикнул ему я, но он проигнорировал меня и ушел. Я посидел минуту на месте, думая обо всем, что произошло, а потом сам пошел и заказал себе стаканчик кофе. Похоже, без психиатра здесь не обойтись, пронеслось в голове. Я прошел мимо той девушки, на которую так странно косился Антон и на секунду задержал на ней свой взгляд. Дисплей ее смартфона был выключен, а она тыкала пальцами в пустой черный экран. Девушка подняла голову, посмотрела на меня, а потом продолжила свои крайне занимательные дела в телефоне. Я подумал, что это, наверное, какое-то такое приложение, при котором экран остается черным, но действующим. Однако в груди появилось небольшое чувство тревоги, и я решил понаблюдать за девушкой. Какое-то время она тыкала пальцами в экран смартфона, потом подняла голову и посмотрела на меня, затем снова продолжила тыкать в телефон и снова прервалась на пару секунд, чтобы оглядеть в зал, в котором был только я. Это продолжалось вновь и вновь с определенной периодичностью, и даже ее движения пальцами, похоже, были абсолютно одинаковые. Беспокойство внутри нарастало, я пытался найти объяснение всему этому, но у меня не очень это получалось. В какой-то момент девушка прекратила все эти действия и замерла на пару секунд, после чего быстро убрала ходок вместе с телефоном в свою сумочку. Встала и вышла из кафе. Кофе она так и не притронулась. Может, Антон свои четыре стаканчика так и насобирал, забирал оставленные после таких людей? Пронеслось в голове, и я нервно усмехнулся, но отогнал все эти глупые мысли. У этих странностей должно быть какое-то логическое объяснение. Когда я вышел на улицу, уже почти стемнело, сильный ветер гнал мелкие капли дождя прямо в лицо. Несмотря на то, что было довольно холодно, до дома я решил добираться пешком. Какое-то чувство внутри меня подсказывало, что так будет лучше. На улице сновали редкие прохожие, на которых я стал смотреть с некоторой опаской. «Так и я скоро параноиком стану», — подумал я и постарался успокоиться и не обращать внимания на других людей. Однако когда до дома оставалось идти буквально несколько минут, я заметил, что за мной кто-то идет. Осторожно обернувшись, я увидел метров метрах 15 позади силуэт мужчины. Поворот за поворотом он следовал за мной, держась на одном расстоянии. Даже когда я ускорил темп, сомнений не было, он шел именно за мной. Когда до моего подъезда оставалось метров сто, я изо всех сил побежал домой, судорожно открыв дверь квартиры, я залетел внутрь и замер, стояла полная тишина. «Я себе просто накручиваю», – подумал я после пары минут ожидания, в течение которых из подъезда не раздалось ни единого звука. После того, как я приготовил себе ужин, я сел за компьютер, чтобы поесть и расслабиться, но в социальной сети было несколько сообщений от Антона, которые заставили меня снова занервничать. Он начал писать еще в тот момент, когда я сидел в кафе, а последнее сообщение пришло несколько минут назад. Антон уже был не в сети. Они поняли, что я заметил их, теперь они охотятся на меня. Их гораздо больше, чем я думал, они повсюду, головы, Они собирают головы, они ждут меня, они смотрят, они не уйдут. Похоже, у него совсем крыша поехала. Сказал я вслух и решил, что если так продолжится и дальше, придется вызвать ему скорую. А я просто себя накрутил, наслушавшись этого параноика. Подумал я и начал смотреть разные видео, чтобы отвлечься и развеяться. Но полностью забыть обо всем этом у меня естественно не получалось, и я постоянно оглядывался и прислушивался. Уже практически наступила ночь, когда в входную дверь последовало три громких стука, от которых я вскочил с места, но сразу постарался взять себе в руки. Так люди исходят с ума, пронеслось в голове. Нужно перестать беспокоиться. Пока я шел к двери, в нее снова последовало три стука с такой же периодичностью услышав которые, я остановился. Через некоторое время вновь прозвучали три стука, и мне стало не по себе. – Кто там? – громко спросил я, осторожно подойдя к двери. – Это я! – раздался знакомый голос. – У меня телевизор не включается. Посмотрев дверной глазок, я увидел, что в подъезде стоит мой сосед Толик, одетый в трико и белую майку. На его шее было несколько пластырей, наверное, он чем-то порезался. С едва заметной улыбкой Толик стоял там и смотрел, казалось, прямо на меня через дверь. – Ты же разбираешься в этом, сможешь помочь? – спросил сосед и продолжил стоять не шевелясь. – Я себя что-то плохо чувствую, – соврал я, вспоминая слова Антона о том, что нельзя ни с кем оставаться наедине. Не могу, Толик. Он ничего не ответил, а продолжил стоять у меня под дверью и пялясь на нее с дурацкой улыбкой на лице. Мне плохо, Толик. Сказал я еще раз, думая, что он не услышал. Давай завтра. Но Толик никак не отреагировал на мои слова и продолжил неподвижно ждать чего-то. Через глазок было, конечно, не совсем хорошо видно, но мне показалось, что стоит он слишком неподвижно, я не видел даже, чтобы он дышал. – Толик, давай завтра! – уже почти криком сказал я, и никакой реакции не последовало. Я собирался уже отойти от двери, но в этот момент сосед развернулся и отправился к себе домой. – Напился, что ли? Тихо прошептал я и пошел к себе в комнату. Слишком уж многим вещам мне приходилось придумывать оправдания у себя в голове, слишком много было совпадений. Но лучше уж поверить в множественные совпадения, чем в то, что говорил мне Антон. Теперь я уже почти не обращал внимания на видео, которое смотрел в интернете, а был полностью погружен в беспокойные раздумья. В тот момент, когда я в очередной раз боязливо бросил взгляд на входную дверь, а затем на окно, снова раздалось три стука. — Опять он! — пронеслось в голове и осторожно подошел к двери. — Это я! — раздался тот же самый голос. — У меня телевизор не включается. — Что за хрень? — прошептал я, глядя на дурацкую улыбку соседа, стоявшего в подъезде у моей двери. Ты же разбираешься в этом, сможешь помочь?» – спросил Толик. – «Пошел ты к черту!» – крикнул я. – «Пошел отсюда!» Он также продолжил стоять на месте с улыбкой на лице. – «Засунь этот телевизор себе в задницу!» – закричал я, но он никак не отреагировал на это. Спустя какое-то время он, как и в прошлый раз, развернулся и ушел к себе. – «Что за бред?» – прошептал я и отправился к себе в комнату. Достав телефон, я набрал номер Антона, подумав, что он сможет мне что-то объяснить. Долгие гудки раздавались один за другим, брать трубку на том конце, похоже, никто не собирался. – Может, они его уже того? – пронеслось в голове. Я подошел к окну и посмотрел на ночные виды улицы. По дорогам ездили машины, по тротуарам ходили прохожие. Все выглядело нормально. А может это у соседа крыша поехала и у Антона тоже? – прошептал я сам себе и вдруг увидел в окне дома напротив силуэт человека, он просто стоял не шевелясь и куда-то смотрел. Я начал вглядываться в другие окна и заметил еще двоих таких же людей, которые стояли и смотрели на улицу. Три стука в двери заставили меня встрепенуться и отпрянуть от окна. «Задолбал психопат чертов», – сказал я, а потом услышал, как ключ вставляется в замочную скважину входной двери. Когда он начал проворачиваться, я полетел туда, как метеор и махом закрыл дверь на дополнительный верхний замок. «Миша, ты дома?», – послышалось снаружи. «Дверь не открывается». Я посмотрел в глазок и увидел там свою маму, которая вертела в руках ключ, рассматривая его. Ничего противоестественного я в тот момент не заметил, но открывать не стал, решив убедиться в том, что это действительно моя мама. – Миша! – громко позвала она и постучала в дверь. – Сейчас открой, ма! – ответил я и повернул верхний замок. – Чего закрываешься? Ты один? – спросила мама, осторожно заглядывая в квартиру. – Да, – ответил я и отошел в сторону, жестом показав ей заходить. «Просто так спокойнее, у нас там небольшая дезинфекция», сказала она и зашла в квартиру. «Отец на работе, я переночую у тебя?» «Да, без проблем», ответил я, в душе радуясь тому, что теперь не один. Мама начала разуваться, а я пошел к окну и посмотрел на дом напротив. Никаких силуэтов там уже не было. «Наверное, мне тоже нужно выспаться». Мы с мамой прошли на кухню и попили чай, немного перекусив. У дверь больше уже никто не стучал, я почти полностью успокоился, списав все происходящее на переутомление и неудачные совпадения. Мама легла на диване во второй комнате, а я устроился у себя. Я долго не мог уснуть, переворачиваясь сбоку на бок, но в конечном итоге усталость все-таки победила, и я провалился в сон. Меня разбудили звуки топающих шагов из второй комнаты. Все еще была ночь. В голове всплыли вчерашние события и в груди появился сильный страх. Я очень тихо и осторожно встал, взял в руку свой телефон и прошел в коридор. Не успел я сделать и шага в сторону второй комнаты, как оттуда раздался звук падающего на пол предмета, а затем в дверном проеме показалось что-то, что выкатилось из комнаты. В ужасе я понял, что это была голова, длинная тощая рука махом втащила ее назад в комнату, откуда послышались удаляющиеся топающие шаги. Я постоял пару секунд в ступоре, а затем метнулся к входной двери, открыл ее и выбежал из квартиры, а затем и из дома. В глазах начало темнеть, когда я бежал по пустым ночным улицам, сам не зная куда. Дыхание перехватило, острая боль в голове заставила меня остановиться. — Черт возьми! Все, что смог выговорить я, прежде чем сесть прямо на землю. Боль постепенно отступила, и я осмотрелся. Вокруг не было ни души. Вспомнив, что я все это время держу в руке свой телефон, я включил его и увидел множество пропущенных звонков от Антона. Буквально через пару секунд он позвонил мне, вероятно получив сообщение, что я появился в сети. – Алло! – ответил я довольно спокойным голосом, чему сам удивился. – Миха! – закричал в трубку Антон. «Ты где? Ты один?» «Один», – сказал я, желание что-либо отвечать не было совсем, захотелось просто послать его и бросить трубку. «Это от сильнейшего стресса», – подумал я, непонятные скачки настроения. «Я… Я его видел!», – прокричал в трубку Антон. «Кого?», – недовольно спросил я и подумал, какого черта он орет, у меня так голова трещит. «Того, кто это все делает, я видел, как он отрубает головы, а потом пришивает их назад!» Быстро проговорил Антон, а потом вдруг осекся. «А ты, ты ни с кем не оставался наедине?» «Ты надоел со своей паранойей!» Недовольно ответил я, а затем вдруг резко успокоился, почувствовав полное умиротворение. «Нужно возвращаться домой!» – подумал я. «Миха, ты меня пугаешь!» В полголоса проговорил в трубку Антон. С тобой все хорошо? Да. Спокойно ответил я и улыбнулся. Рукой на шее я нащупал множество швов. Все отлично, Антон. Все отлично. Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен.